13 -е. Автобусная площадь Идея в Тимоше зрела, но до исполнения не дозревала. Бабушка не любила визитов без приглашения, а приглашения от нее можно было дождаться не скоро. Делу помог непредвиденный случай У бабушки вышел из строя очередной телевизор, и для покупки нового ей понадобился Тимоша. По этой причине она сама ему позвонила и говорила почти что ласково. Когда же он объявил, что приедет, может быть, не один, бабушка удивилась, но не могла отказать. Надя тоже была не прочь познакомиться с его бабушкой. Она заявила, что любит знакомиться и вообще обожает московских старушек. «Если любишь старушек, — сказал Тимоша, — значит, и кошек должна любить». Ты не будешь разочарована. И в назначенный день Тимоша с Надей встретились на остановке. Путь предстоял не близкий, не через центр города, а по хорде, двумя маршрутками. Приличный район, откуда они стартовали, в другой приличный, в котором проживала бабушка, разделяли районы с плохой репутацией. Тимоша об этом Надю предупредил, но она была в курсе. Впрочем, начало пути было просто скучным. Маршрутка тащилась промзонами между бесконечных бетонных заборов и каких-то слепых терминалов. Эти заборы и стены могли бы оживить граффити, но, кажется, не вдохновляли ни на какое творчество. Лишь кое-где попадались дурно выполненные эмблемы спортивных клубов и агрессивно-патриотические призывы. Потом показали жилые пятиэтажки, но пейзаж от этого веселее не стало, только прибавилось лозунгов. Обстановка внутри маршрутки сделалась более нервной. На остановках в салон залезали аборигены обоих полов, обитатели плохих районов. Они матерились непринужденно, в их руках пузырились сосуды с пивом, а во взглядах читалась блуждающая угроза. Пол беды, если бы можно было просто проехать этот неспокойный отрезок пути. Однако Тимош Снаде требовалась пересадка практически в сердце пятиэтажного региона. Этим сердцем являлась площадь, куда сползались автобусы и маршрутки с трехзначными номерами. Метро неглубокого залегания здесь выгружало своих конечных, а значит самых непрезентабельных пассажиров. Отсюда они разбредались по ближним микрорайонам, либо наземным транспортом ехали куда-то дальше. Но делали это не сразу. Непрезентабельным пассажирам нравилось побыть на площади. И их приманивали павильоны с выносными столиками, где желающий мог заморить червячка, остаграмиться и отдохнуть душой. И желающих было много. Они опрокидывали в себя пластиковые стаканчики и закусывали фастфудом, сплевывая себе под ноги несъедобные фракции. Из водительских окон маршруток Отстаившихся между рейсами гремел шансон и вылетали окурки. И каждый, кто был на площади, добавлял от себя или мусор, или хотя бы плевок. Здесь царила нечистота и безнадежная невоспитанность. Всякий раз по дороге к бабушке Тимоша переживал эту площадь как квинтэссенцию всего чуждого. А сегодня, к тому же, он путешествовал с Надей, Он опасался, что здесь кто-нибудь скажет ей грубость, толкнет или заморает взглядом. К счастью, ничего такого с ними на площади не случилось. А может быть, потому что Тимоша демонстративно расправлял плечи и посматривал вокруг сурово. Хорошо, что на неприятной площади пробыли они недолго. Следующая маршрутка их забрала отсюда и повезла туда, где город выглядел более цивилизованным. Дорожные виды теперь чередовались в обратной последовательности. Сначала пятиэтажки, потом промзоны и терминалы. На заборах поменялись лозунги с патриотических на либерально-протестные. Это были уже пометы, оставленные средним классом. Маршрутка въезжала в благоустроенную часть города.